Первая ночевка. Удивительно, но пердячим парам мы все же доехали к вечеру до места назначения. Села в Волосовском районе, где собирались совершать трудовые подвиги при уборке урожая со студенческим энтузиазмом. Несколько раз пришлось останавливаться, чтобы разгрузиться. Девочки налево, мальчики направо. Перекурить и долить воды в систему охлаждения. Да и просто продышаться. Так, как в салоне стоял запах от выхлопных газов. Мы выгрузились возле старого, но крепкого, на вид и просторного деревянного строения. Автобус, выбросив облако дыма, укотил, а второй сопровождающий нас мужик заверил куратора группы, что сейчас приведёт к заведующей общежитием и ушёл. Здесь раньше была начальная школа, а до этого детский садик, вроде. В войну здания немцы занимали под комендатуру. — Сейчас вот используем под гостиницу. — Какой год сносить собираются? — А где строителям жители вот таким, как вы, студентам? — Да у вас бригада шабашников здесь обитала. — Бутылок вынесло несколько мешков, — рассказывала словоохотливая женщина, выдавая из кладовой пахнущие хлоркой матрасы, подушки и одеяло. Все было старое, изношенное, прожженное и в застарелых пятнах. Вероятно, когда-то мочились, проливали или блевали в постели, и это уже не отстирывалось. Надеюсь, что постельные принадлежности обрабатывались от насекомых и стирались, о чём свидетельствовал запах хлорки и казались влажными. Помещение, выделенное нам для жилья тусла свечали лампочками под потолком и были заставлены двухъярусными металлическими кроватями. Армия. Я поспешил занять нижнюю койку. Опыт не забыт. Это кажется поначалу, что прикольно спать на верхнем ярусе и теплее, но со временем надоедает скакать вверх и вниз, чтобы просто прилечь и отдохнуть. Надеюсь, что мой верхний пассажир не будет страдать ино разум. Влажно, а просто не пододеяльники будут пискнуть какая-то однокурсница. Эх, девонка, бельё ей показывать стыдно. Сколько раз жаловался в правлении колхоза, но только обещают. — Может, ночь как-нибудь перебьетесь, а завтра мы с вашим руководителем сходим и потребуем, — взглянула с надеждой на Владимира Алексеевича, но тот с невозмутимым лицом не проявил энтузиазма. Вата в матрасах или пух в подушках сбился комками, и местами никакого утеплителя не чувствовалось. Немирович брезгливо пощупал рукой спальные принадлежности и повернулся к заведующей. В гостинице у вас нет, я бы заплатил за проживание. Гостиница нет только волосави. Могу у себя приютить это взволшенна. Тут же послышалось понимающих: "Мы коней и мешки". Думаю, стоит выдать ещё всем по матрасу. Наверное, уже никто не приедет, а их у вас вон сколько", предложил я, кивнув на оставшиеся матрасы. "Оставшиеся ещё хуже", призналась женщина. "Но если желаете, Перенося дополнительный матрас в помещение, выделенное для мальчиков, я заметил, что Вольдемар Киплюх что-то интенсивно шепчет по Рыгину. Киплюха я заметил при первом знакомстве. Коренастый парень, выглядевший значительно старше 17 лет из-за глубоких залысин и плеши на макушке, с непропорционально крупной головой относительно тела. Из-за высокого лба его лицо казалось открытым и честным. «Сейчас придет эстопник, растопит вам печь, а то вы городские не сумеете. Дом сожгете или угорите», — сообщила заведующая. «А ужин будет?» «Где туалет, умывальник? Клуб в деревне есть?» «Магазины до скольки работают?» «Да уж бы принять с дороги!» Посыпались вопросы и пожелания со всех сторон. «У вас разве своих продуктов нет?» — удивилась заведующая. «Об этом ничего не знаю». Всё уже закрыто, а на часть-то давно по домам разошлось. Туалет с умывальником на улице, там же колодец и дрова, а баня в посёлке, но тоже уже закрыта. Моя задача вас поселить и разместить. Завтра начнёте, что все вопросы зададите, отговорилась и ушла с нашим куратором в группу. Следом направились наши заговорщики. "Пореген, keplekh kuda?" заметила Фоня. Сейчас придём, бросил Кеплюк через плечо и первым направился к выходу. Парыгин с сумкой на плече посмотрел на нас, пожал плечами и тоже вышел. Я заметил, что Руслан в холقص оделся слишком модно и нёс с собой сравнительно небольшую сумку, в отличие от большинства. Надо бы тоже пойти поискать, постой, как эти двое, посетовал Лившиц, её наши с кудрявыми чёрными волосами и серыми глазами. Ага, о какой-нибудь долушке половину ёкуи арендовать, поддержал его шуткой Юрка Будрайтис. Его я отметил за наличие гитары, которую тот прихватил в колхоз и познакомился. Оказалось, что он не из Прибалтики, а коренной ленинградец, хотя светлые волосы, брови и ресницы, глубоко посаженные глаза, прямой длинный нос всё говорило о наличии нордической крови. Сразу вспомнил со старый фильм Александр Невский и псы рыцари. Когда мы уженали своими припасами, приточился под выпивший дедок с дровами и начал растапливать большую круглой до потолка печь, которая была вмурована в стену и должна отапливать две соседние спальные комнаты. Дедок матерился полголосо, не обращая внимания на нас, так как дрова не хотели разгораться и нещадно дымили, а весь дым шёл в помещении из топки и всех щелей печи. Дед, прими доза должно помочь. Пригласили его ребята, расположившиеся на двух кроватях, поставив проход табурета и разложив еду с бутылкой водки на середине. Когда на импровизированном столе у них появилась бутылка водки, староста лишь недовольно покосился, вздохнул и ничего не сказал. «Старшой, иди к нам!» — позвали его. «Не пью!» — отверг он и начал есть в одиночку. Мы с Игорем также поставили табурет в проходе и приготовились ужинать. Но вскоре к нам за стол попросился Юрка-гитарист, а потом присоединился рыжий Женька-боксер. Когда кто-то за соседним столом закурил, Афонин оторвался от еды. «Ребята, давайте курить на улице!» «Действительно, и без этого дыма много, дышать нечем», — поддержал его я. Дедка звали Митрич. С достоинством, выпив водку, тот посетовал. Печку ремонтировать надо и дымоход чистить. «Чего же раньше думали?» — упрекнул его кто-то из ребят. «Ха! Кто ж печняку платить будет? Это не частный дом. Денег не дадут и бутылку не выставят», — поделился житейской мудростью. «Ничего, сейчас разгорится и дым утянет», — поднял голову и посмотрел на дым под потолком. К нам с негодованием ворвались девчонки с криком и упреками к Митричу. «У нас дыма полно, дышать нечем!» В автобусе отравить не смогли, хотите это сделать сейчас? Их негодование встретили смехом. Ничего, сейчас разгорится и дыму тянет, давя смехом Юрка процитировал выступанька. Постепенно все стали укладываться спать. Всё-таки день был утомительный, хотя и не требующий больших физических усилий. К тому же, надышавшись выхлопными газами в автобусе, я, как и многие, страдал головной болью. Только наши пьяницы не унимались и продолжали выпивать, не ограничившись одной бутылкой. Оказалось, что у них ещё оказался портвейн. Свет они просили не гасить. Да мне этот тусклый свет не мешал на первом ярусе, но вот громкость пьяных бесед не снижалась. "Ребята, завтра всем рано вставать, хватит. Ложитесь спать", неоднократно обращался к ним староста Дмитрий. Пацаны мне не мешали. Несмотря на усталость и желание заснуть, сон не шёл, а в голове тяжело ворочались мысли. Я почему-то чувствовал неудовлетворение. Вроде бы новое знакомые, свежие впечатления, обстановка должны стимулировать интерес к жизни и активность, но мне казалось, что погружаюсь в болото. Вероятно, наступила психологическая усталость. Напряжение летних месяцев, экзамены, мысленное давление размышления о будущем страны, своем и близких, но ложилось, а когда трудности остались в прошлом и напряжение отступило, то почувствовал усталость и чувство погружения в трясину. Психология не мой конек. Надо отдохнуть, оглядеться и с новыми силами устремиться вперед, учиться, жить и творить. Стоит ли высовываться? Быть, как все, незаметным и не выделяться из толпы? Не знаю. У меня есть гулька, родные и близкие. Жалко, что друзья далеко, но как в песне Егорова Вадима, друзья уходят как-то не взначей, уходят в прошлое, как в замет. И мы смеёмся с новыми друзьями, а старых вспоминаем по ночам. А мы вас не зовём их, как в бреду. Асфальт этот, в общем, юный и упругий. И на прощании стискиваем руки, и руки обещают нам: "Приду". Они врастают тают в синеву а мы вас не так верим им, так верим но на его распахнутые двери горят раты тоже на его но не прервать связующую нить она дрожит во мне и не сдаётся друзья уходят кто же остаётся друзья уходят кем их заменить захотелось взять в руки гитару и грустить размышляя вместе с ней но помешало изменившееся обстановка вокруг. Ребята, распивая портвейн, всё больше теряли контроль и эгоистично по пьяни забывали про окружающих. Свет они не разрешили гасить, но мне ни шум, ни тусклое освещение не мешало размышлять, тем более на первом ярусе кроватей. Но другие ребята и староста периодически пытались их урезонить. Пару человек из компании послушно отправились спать, но другие продолжали веселиться. После замечаний шум от стола затихал ненадолго, но потом разговоры и смех возобновлялись, как обычно происходит в пьяном коллективе. Всё нормально, Капрал. Всё пучком, допьём и ляжем, они отзывались на замечания старосты. Всё-таки шлёпкой руки по рыги на прозвище Капрал прилипло к старости Дмитрию. Ребята рассказывали анекдоты, смешные истории из жизни о себе, безудержно хвастаясь, как обычно происходит в пьющей компании. Вскоре им не стало хватать женской компании, и они активно зашептались. По-видимому, их смущало лишь отсутствие спиртного для угощения гостей. «Ладно, ща решим», — решительно поднялся Стас Морозов. Коренастый квадратный парень, судя по разговорам, родом из подмосковных люберец. Прямоугольное тело, квадратная голова с тяжелой челюстью, качок с излишним весом, одетый в майку. Жарко, блин, стало после выпитого. направился к входной двери. Можики, хватит. Завтра рано вставать, успокойтесь. Перед ним встал Дмитрич, а кровать находилась у входа. Можики в поле пашут, пьяно заявил Стас и попытался пройти мимо старосты. Тот попробовал задержать или оттолкнуть пьяного парня. Стас опешил, откинув тело, потом прижал подбородка к груди. с оглусе и нанёс два ударов туловищи и в голову капралу. А когда тот опустился на пол, добавил ногой в голову. Трус, зачем добивать ногами, если ничего не угрожает? Я вскинул су с кровати и подскочил к Стасу, встал между ними, мы поверженным старостой оторкнул. Всё, всё, брэк, хватит. Воскликнул внимательно следя за руками пьяного в готовности уклониться или дать отпор. Однако Стас отступил со словами. Чего он все выебывается? — Имеют право благородные доны расслабиться. — Ого! Он еще и читает сам из дат? — По лицу Стаса этого не скажешь. Однако он все же поступил как-то на наш факультет. Значит, образован, — пронеслись мысли. Почти все ребята подхватились за мной. За спиной у меня стоял в готовности Женька Дмитриев, Юрка. Подскочили пацаны из компании, Стасы и повели его на своё место, успокаивая. Дмитрий тяжело поднялся, держась за лицо и буркнул: "Всем спать, завтра разберёмся" и выключил свет.